Юра и он делают вид, что они знакомы. А она? Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая? Бедная. Теперь ей не поздоровится. А как горделиво хороша. А эти тащат ее черти.